Найдя эту мысль забавную, он принялся острить. «Неужели в будущем нет платяных щеток?» Журналист тоже ни за что не хотел нам верить и присоединился к редактору, легко нанизывая одну на другую насмешки и несообразности. Оба они были журналистами нового типа, веселые и разбитные молодые люди. «Наш специальный корреспондент...» Ис послезавтрашнего дня сообщает, сказала или скорее выкрикнул журналист, в том мгновении, когда путешественник по времени появился снова. Он был теперь в своем обычном костюме, и кроме блуждающего взгляда, во внешности его не осталось никаких следов недавней перемены, которая так меня поразила. — Вообразите, — весело сказал редактор, — эти шутники утверждают, что вы побывали в середине будущей недели. Не расскажете ли нам что-нибудь о розбери? Какой желаете гонорар? Не произнося ни слова, путешественник по времени подошел к оставленному для него месту. Он улыбался своей обычно спокойной улыбкой. «Где моя баранина?» — спросил он. «Какое наслаждение! Снова воткнуть вилку в кусок мяса!» «Выкладывайте!» — закричал редактор. «К черту!» — сказал путешественник по времени. «Я умираю с голоду. Не скажу ни слова, пока не подкреплюсь. Благодарю вас, и будьте любезны, передайте соль». «Одно только слово!» — проговорил я. «Вы путешествовали по времени?» Да. — ответил путешественник по времени с набитым ртом и кивнул головой. — Готов заплатить по шиллингу за строчку, — сказал редактор. Путешественник по времени пододвинул к молчаливому человеку свой бокал и постучал по нему пальцем. Молчаливый человек, пристально смотревший на него, нервно вздрогнул и налил вина. Обед показался мне бесконечно долгим. Я с трудом удерживался от вопросов, и, думаю, то же самое было со всеми остальными. Журналист пытался поднять настроение, рассказывая анекдоты, но путешественник по времени был поглощен обедом и ел с аппетитом настоящего бродяги. Доктор курил сигару и, прищурившись, незаметно наблюдал за ним. Молчаливый человек, казалось, был застенчивее обыкновенного и нервно пил шампанское. Наконец путешественник по времени отодвинул тарелку и оглядел нас. — Я должен извиниться перед вами, — сказал он. — Простите. Я умирал с голоду. Со мной случилось удивительнейшее происшествие. Он протянул руку за сигарой и обрезал ее конец. «Перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее за столом, уставленным грязными тарелками». И, позвонив прислуге, он отвел нас в соседнюю комнату. «Рассказывали вы Бленку, Дэшу и Чоузу о машине?» — спросил он меня, откидываясь на спинку удобного кресла и указывая на троих новых гостей. «Но ведь это просто парадокс!» — сказал редактор. «Сегодня я не в силах спорить. Рассказать могу, но спорить не в состоянии. Если хотите, я расскажу вам о том, что со мной случилось, но прошу не прерывать меня. Я чувствую непреодолимую потребность рассказать вам все. Знаю, что едва ли не весь мой рассказ покажется вам вымыслом пусть так но все таки это правда от первого до последнего слова сегодня в четыре часа дня я был в своей лаборатории и с тех пор за три часа прожил восемь дней восемь дней каких не переживал еще ни один человек я измучен но я не лягу спать до тех пор пока не расскажу вам все Только тогда я смогу заснуть, но не прерывайте меня. — Согласны? — Согласен, — сказал редактор, и все мы повторили хором. — Согласны? И путешественник по времени начал свой рассказ, который я привожу здесь. Сначала он сидел, откинувшись на спинку кресла, и казался крайне утомленным, но потом понемногу оживился пересказывая его историю я слишком глубоко чувствую полнейшее бессилие пера и чернил и главное собственную свою неспособность передать все эти характерные особенности вероятно вы прочтете его со вниманием но не увидите бледного искреннего Лица рассказчика, освещенного ярким светом лампы, и не услышьте звука его голоса. Вы не сможете представить себе, как по ходу рассказа изменялось выражение этого лица. Большинство из нас сидело в тени. В курительной комнате не были зажжены свечи, и лампа освещала только лицо журналиста, и ноги молчаливого человека, да и то лишь до колен.